Все тяжело молчали, погруженные в свои мрачные мысли, под з а у н ы в н ы й а к к о м п а н е м е н т урчавшего живота Сильвина. Сильвин, я хочу побыть один. Чернокнижница и Герман ни слова не говоря вышли аккуратно, прикрыв за собой дверь. Сразу же из глубины комнаты выплыл капитан, который, как Сильвин мог заметить, появился здесь несколько минут назад и стал свидетелем случившейся свары. С недавних пор они уже не использовали для общения компьютер. Сильвин так хорошо научился понимать призрака по губам, что ему иногда казалось, что капитан просто говорит, и они объясняются как нормальные люди. Капитан, Герман задумал н е д о б р о е Сильвин ничуть не сомневаюсь в этом. Как только мэр Сильфона вернул Герману старинный особняк. Тот едва спросившись у Сильвина, поспешил в него вернуться, прихватив с собой всю свою прежнюю команду и с ней несколько десятков новичков. Там он на р а д о с т я х сразу же закатил разнузданную многодневную п и р у ш к у с применением нескольких тысяч мощных пиротехнических зарядов. Сам Сильвин, несмотря на настойчивые советы чернокнижницы Гангрены и других своих приближенных, на о трез отказался поменять место дислокации. Его вполне устраивали апартаменты в многоквартирной башне. Тем более, что в доме Германа он не минуемо погряз бы в болезненных воспоминаниях о мармеладке. Окончательно легализовавшись, Герман постепенно и незаметно вышел из прямого подчинения странника, стал вести себя независимо, вольно и даже несколько вызывающе. Средства же, которые он вносил в казну Сильвина, уменьшались раз от раза, будто он не грабил беспощадно весь с и л ь ф о н вдоль и поперек, а воровал игрушки на детских площадках у зазевавшей с я р е б я т н и Капитан ни на мгновение не забывая о своей главной и последней миссии в этом мире, конвоировал Германа круглые сутки, благо не имел потребности спать и неоднократно предупреждал об опасности. Молде Герман вместе со своей шайкой по собственной инициативе и никого не ставив известность ежедневно совершает огромное количество костюмированных преступлений самых скверных, которые совершенно не согласуются с благородными помыслами странников и дискредитируют их лидера. Деятельность Германа никак не связана с возвышенной идеологией милосердия ко всем страдальцам, а направлена лишь на примитивную наживу. Кроме того, этот погрязший в грехах безумец мечтает не только о полной самостоятельности, но и о том, чтобы самому возглавить странников. Дело в том, что ему не дают покоя деньги, Сильвина. Ведь он посчитал, что тот по всей совокупности имущества и средств владеет несколькими миллиардами. Капитан, я неоднократно тебя предупреждал, что Герман Край не опасен. с и л ь в и н опасен, Да, я понимаю. Я и сам многое вижу в его глазах, капитан. Ты должен первым нанести удар, или он тебя уничтожит. Сильвин, не преувеличивай, не все так плохо, как ты хочешь представить. Ты просто его ненавидишь, капитан. Да, я его н е н а в и ж у больше смерти, но с тобой я честен, как никогда и ни с кем. Ложь мне теперь ни к чему. Сильвин, охотно верю. Что ж, пока продолжай за ним наблюдать, а там посмотрим. п р о т е ж и Сильвина досадливо кивнул и покинул кабинет сквозь закрытую дверь. Статья Сантьяго Грингрима наделала оглушительного шума, но вопреки ожиданиям произвела совершенно противоположный эффект. Вместо печальных последствий толпы сочувствующих с новой силой хлынули в сильфон, словно в Мекку. Популярность Сильвина взлетела до таких высот, что стало легко перешагивать не только региональные границы, но и рубежи суверенных государств. У его планетарных идей, хотя и изложенных с возмутительным искажением и издевательскими комментариями, оказалось столько поклонников, что вскоре Сильвен привлек к административной деятельности несколько бывших государственных деятелей, живущих ныне в забвении и относительной бедности, и по их совету принялся открывать в городах и странах свои представительства. Все эти Посольства, как их называл Сильвин, мгновенно превращались в многолюдные общественные приемные, куда любой изгой мог зайти как к себе домой, поделиться бедой, пожаловаться, попросить немного денег, а также записаться в ряды странников. О Сильвине, то есть о страннике, стали много говорить в средствах массовой информации. В большинстве случаев такие материалы, в отличие от статьи в Буревестнике, не носили я з в и т е л ь н о г о или обвинительного характера, а крутились вокруг р а з м ы ш л е н и й о д о б р е и справедливости. Им заинтересовались мировые агентства, ему предлагали сумасшедшие суммы за интервью или участие в телевизионном шоу, но о нем по-прежнему мало что знали, поскольку после столь неудачного дебюта с и л ь в и н окончательно замкнулся и больше не сотрудничал с журналистами. Что же касается Грингрима, то, несмотря на обрушившийся на Сильвина шквал советов жестоко отомстить журналисту или хотя бы обанкротить буревестник, что при его финансовых мышцах не составляло труда, Сильвин, подумав, просто приказал распустить слух, что никакого интервью странник не давал, что в газете все от первой до последней строчки немыслимое вранье, а фотографии подделка. Многие в это поверили. И все же благодаря своей скандальной статье Грингрим, этот гном с великанскими талантами, этот отважный гладиатор информационной арены, прогремел мало не покажется, и вскоре был на фантастических условиях приглашен с п е ц к о р о м в самую популярную столичную газету. После утраты своего главного компонента успеха в б у р е вестнике наступил климакс. Никто не мог написать ничего стоящего, как не старался подражать Сантьягу Грингриму. издание на глазах з а х е р е л о и вскоре превратилось в т р е т ь е разрядную паршивую газетенку, собственно которой когда-то и являлась. Запись одиннадцатая. Спустя полгода, заметно располневший и перенесший на лице пару дорогостоящих и вполне удачных операций, Сильвин зашел в десертное кафе в центре Сильфона, о котором в этих записках уже не раз шла речь. Он собирался поесть. И, судя по сервировке, очень вкусно и недешево. А второй набор тарелок на столе говорил о том, что собирался он это сделать не один. По приборам кузнечиками прыгали солнечные лучики, освежал кондиционер, ласково накатывала джазовая волна. В помещении не было ни одного посетителя, их просто не пускали. Всего две дообморок напуганных официантки, одна из которых Алиса в стране чудес, перемещались привидениями, и казалось... даже не дышали. Сильвин знал, что у входа, помимо Цербера, дежурят еще несколько человек, хмурые мужчины с т р о п е ц и е видными фигурами и необычной для сильфона выправкой. Знал он также, что все внутренние помещения кафе, от кухни до складских подвалов, контролируются с применением самых совершенных технических средств. Вскоре появился с о т р а п е з н и к Сильвина. Он приехал на одном из свирепых джипов, которые к о р т е ж е м в п о л з л и на улицу и окончательно ее перегородили. Небольшого роста, плотный, одетый по-домашнему, в солнцезащитных очках, он, раздвинув джазовые импровизации крепким шагом, вошел в помещение совсем один, оставив свою грозную свиту на улице, и лишь упрямо втащил за собой длинный шлейф безусловной гербовой власти. То был несомненно тот самый человек. С которым Сильвин намеревался разделить трапезу, президент страны по кличке Титаник. Находясь не на виду, он естественно не собирался торговать своей героической внешностью и изображать ревностного заступника демократических институтов, каким рисовался на экране телевизора. Теперь он был мрачен, даже зол, и от него заверсту веяло диктатором. Он сухо поздоровался и сел напротив оцепеневшего Сильвина, всем своим развязным поведением показывая, что находится в собственной в о т ч и н е и перед ним всего лишь один из его вассалов. Титаник, послушайте, как вас там. У меня нет времени ждать, пока вы меня рассмотрите, не в обезьяннике. Вы принесли, что обещали? Сильвин, обезьянки? н и Извините, ваше превосходительство, я больше не буду. Но все, что вас интересует, здесь. Он протянул президенту компакт-диск в прозрачной коробке. Тот недоверчиво принял упаковку, взвесил на руке, будто определяя количество мегабайтов информации, и положил перед собой. Титаник. Благодарю. Вы уверены, что это именно то, что мне нужно? Сильвин, я гарантирую. Вы хотели знать о столичных. Здесь вся их структура. Данные на несколько тысяч человек. Банковские счета, сведения обо всех последних сделках и финансовых операциях. Кроме этого, здесь едва ли не полный перечень всех преступлений, совершенных ими за минувший год. От элементарного рэкета до многомиллиардных махинаций на фондовом рынке. Потом заказные убийства, наркотики, р о б о т о р г о в л я Замечу при этом, что деятельность вышеозначенного сообщества очевидно незаконна. Так что, обладая этими файлами, вы при желании Проглотите их и даже не п о п е р х н е т е Титаник. Интересно, как вам удалось раздобыть столь щ е к о л и в у ю информацию? Неужели вы действительно обладаете тем даром, который приписывает вам народная молва, или это какая-то гениальная афера, Сильвин? Афера? Хотите об этом поговорить? Что ж, возможно и то и другое. В любом случае вы получили то, что хотели, даже значительно больше. Какая разница, Титаник? Вы правы. Обедать будем или все это тут для красоты? Сильвин жестом призвал Алису в стране чудес, и та через секунду заискивающе склонилась перед эксклюзивными посетителями. Как стремительно уходит время, только пятки сверкают, как неуловимо ускользает беспечная юность, уступая горизонт какой-то гнусной гипотенузе, настойной на горьких разочарованиях и бесконечных заботах. Тикают часики на руке. Песчаная струйка безжалостно стекает в нижний сосуд, образуя горку. Гаснет взгляд, тупеют чувства, дешевеют доминанты. Твоя былая привлекательность б е с ч а р о д е й с т в е н н о й юности вдруг оборачивается очевидными и з ъ я н а м и и в этом вся драматургия окончательного взросления. Сочный плод, когда-то наполненный феерическим вкусом, уже давно надкушен, подвял, а сок в нем забродил. Теперь ты взрослая. Собственно, к этому всегда и стремилась. Но где же твое долгожданное счастье, юная леди? В какие дальние страны оно эмигрировало по подложным документам, вместо того, чтобы быть всегда рядом и неустанно чесать тебе за ушком? Теперь Алиса была не в меру располневшей, может быть даже на первых месяцах беременности, и заметно подурневшей женщины. А на ее лице вместо воинственных веснушек к и ш е л и коричневые невразумительные пятна, будто она однажды искупалась в грязи и с тех пор не умывалась. Стали заказывать. Официантка, заикаясь от волнения, что-то переспросила. И с и л ь в и н к своему и без того немалому огорчению, заметил, что зубы у Алисы заметно пожелтели и покривились, хотя, возможно, и всегда были такими. Просто он не замечал. Что-то догматически важное оборвалось внутри него, будто та сложная конструкция, которая поддерживала его самообладание, лишилась самого фундаментального своего компонента. У него резко испортилось настроение. Алиса в стране чудес удалилась выполнять заказ. а п о д о б р е в ш и й с я Зарен снял в ожидании обещанных блюд солнечные очки, протер носовым платком стекла и выдрузил на место. Усильвина было недостаточно времени, чтобы изучить все содержимое его глаз, но он успел забраться в тот угол его мозга, где хранилась информация о столичных. Некоторое время назад крестные отцы, возглавляющие свою многотысячную армию улыбчивых парней, вознамерились захватить трон, усадив на него собственного президента. Из нескольких рассматриваемых кандидатур, среди которых, кстати, был и покойный артист, они посчитали наиболее подходящим Титаника, который тогда, разумеется, еще не был Титаником, а всего лишь второразрядным министром, подписывающим документы за полпроцента от у к а з а н н ы й в них цифр. ы Цинизм чиновника, с которым тот разорял страну, его податливость в предвкушении наживы и его крайняя беспринципность, я в и л и с ь теми качествами, которыми, по мнению могущественных мафиози, и должен был обладать будущий глава страны. Быстро с ним сговорившись, столичные вколотили в его раскрутку несколько отмытых в Европе хрустящих миллиардов, и вскоре Титаник держал в руке Скипетр власти. Первое время н о в о испеченный президент соблюдал договоренности со столичными как отчинаш, но спустя год оперился и задумал отбояриться от надоевшей опеки. Почувствовав это, столичные пригрозили ему импичментом. Он зло огрызнулся и началась настоящая война. С одной стороны, под разными предлогами кого-то из столичных постоянно арестовывали. А с другой телевидение, радио и пресса вдруг хором принялись обвинять главу государства во всяческих упущениях, чуть ли не в предательстве интересов народа. Его рейтинг п о п о л з вниз. Тут-то и объявился этот таинственный странник со своей информацией, предложив купить ее за пять миллиардов. Впрочем, все это Сильвин и так знал, поскольку тысячу раз разглядывал на телеэкране глаза президента. Титаник, смотрика, хотя не столица, кормят сносно. Это заведение принадлежит вам, Сильвин? Нет, просто мне здесь по душе. Титаник, послушайте, странник, вы все-таки что-то от меня скрываете. Пять миллиардов, конечно, большие деньги, но мне кажется, ваш замысел как шоколадное яйцо с игрушкой внутри, два в одном. Не только заработать кучу денег, но и чужими руками окончательно расправиться со столичными. Они что, крепко вам насолили? Или вы надеетесь унаследовать после них какие-то криминальные сферы или экономические рынки? Говорите не бойтесь, я никому не скажу. Как говорится, могила. Сильвин, мне с ними нечего делить. Они подонки, а я честный человек. Титаник, ой, ли? Сильвин, я не совершил ничего плохого. Титаник, у меня другая информация. По моим сведениям, по вам давно плачет пожизненное. Сильвин. Вас ввели в заблуждение. И Сильвин пустился в с л о ж н о с о ч и н е н н ы е объяснения, не забыв упомянуть о своих идеях совершенного м и р о у с т р о й с т в а Прошел час. Титаник, да, это все очень здорово. Я где-то про это читал. Ай, красавица, повтори к а двойной э с п р е с с а д о шевелись поскорей. Но дело в том, что нам до всего этого еще очень далеко. Бюджет хилый, половину его разворовывают сразу. Страна погрязла в коррупции и о л и г а р х и ч е с к и х разборках. Бороться с бедностью абсолютно не на что, да и, честно говоря, некому. Порядочных людей в правительстве по пальцам считаю. Сильвин, кто же вам мешает все изменить? Титаник. <с mellotuse> Думаете это так просто? Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, и действительно способны в одиночку сражаться с целыми полчищами циклопов, приходите работать ко мне. Мы с вами найдем общий язык. Только уговор. Вы мой человек и делаете только то, что я скажу. Если предадите, то сотру в порошок. Никакие чары не помогут. Сильвин, я подумаю. Титаник, подумайте. А я пока изучу ваш диск. Если все точно, в течение месяца я перечислю на указанные вами счета 5 миллиардов. Сильвин, буду вам благодарен. Все эти деньги пойдут на благие дела. Титаник, надеюсь. Прощайте и не забудьте о моем предложении.